Вероятно, я всё-таки волновался, потому что сказал что-то, и у меня невольно зазвенел голос, и Катя быстро посмотрела мне прямо в лицо. Мы пошли было в её комнату, но в эту минуту Нина Капитоновна вышла из столовой. Я поклонился. Она посмотрела с недоумением и церемонно кивнула. «Бабушка, это Саня Григорьев. Ты не узнал?» «Саня? Господи! Да неужели?» Она испуганно оглянулась, и через открытую дверь столовой я увидел Николая Антоновича, сидевшего в кресле с газетой в руках. Он был дома. «Здравствуйте, Нина Капитоновна, дорогая», — сказал я. «Помните ли вы еще меня? Наверное, давно забыли?» «Вот, забыла. Ничего я не забыла», — отвечала старушка. И мы еще целовались, когда из столовой вышел и остановился в дверях Николай Антонович. Это была минута, когда мы снова оценили друг друга. Он мог не заметить меня, как он не заметил меня на юбилее Кораблёва. Он мог подчеркнуть, что мы незнакомы. Он мог, наконец, хотя это было довольно рискованно, снова указать мне на дверь. Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего. а а, -а Молодой орёл!» — приветливо сказал он. «Но залетел, наконец, и к нам давно пора». И он смело протянул мне руку. «Здравствуйте, Николай Антонович». Катя смотрела на нас с удивлением. Старушка растерянно хлопала глазами. Но мне было очень весело, и я мог теперь разговаривать с Николаем Антоновичем сколько угодно. «Да, ну что ж, прекрасно». Николай Антонович серьезно смотрел на меня. «Давно ли, кажется, был мальчик, а вот, поди же, полярный лётчик. И ведь что за профессию выбрал? Молодец!» «Обыкновенная профессия, Николай Антонович», — отвечал я. «Такая же, как и всякая другая. Такая же, а самообладание, а мужество во время опасных случаев, а дисциплина не только служебная, но и внутренняя» так сказать, самодисциплина. По старой памяти мне стало тошно от этих фальшивых круглых фраз, но я слушал его очень внимательно, очень вежливо. Он показался мне гораздо старше, чем на юбилее, и у него было усталое лицо. Когда мы проходили в столовую, он обнял Катю за плечи, и она чуть заметно отстранилась. В столовой, между прочим, сидела одна из тетушек Бубенчиковых, но теперь я уже не мог различить, была ли она той самой, которая хотела побить меня щеткой, или той, которая утешала козу. Во всяком случае, теперь она встретила меня очень любезно. «Ну, ждем, ждем», — сказал Николай Антонович, когда Нина Капитоновна, робко светившаяся вокруг меня, налила мне чаю и пододвинула все, что стояло на столе. «Ждем полярных рассказов». Слепые полёты, вечная мерзлота, дрейфующие льды, снежные пустыни. «Всё в порядке, Николай Антонович», — возразил я весело. «Льды как льды, пустыни как пустыни». Николай Антонович засмеялся. «Я встретил однажды старого приятеля, который в настоящее время служит в нашем торгпредстве в Риме», — сказал он. «Я его спрашиваю, ну, как Рим?» А он отвечает. «Да ничего, Рим как Рим. Похоже, правда?» У него был снисходительный тон. Катя слушала нас, опустив глаза. Нужно было поддержать разговор, и я действительно стал рассказывать о немцах, о северной природе и, между прочим, о том, как мы с доктором летали в Ванакан. Нина Капитоновна все интересовалась, высоко ли я летаю. И это напоминало мне тете на письмо, которое я получил еще в Балашовской школе. «Раз уж не судьба тебе, как все люди, ходить по земле, то прошу тебя, Санечка, летай пониже!» Я рассказал о том, как Миша Галомб стащил у меня письмо, и как с тех пор стоило мне надеть шлем, как со всего аэродрома неслись крики. «Саня, летай пониже!» Тот же Миша организовал в школе комический журнал под названием «Летай пониже!» В журнале был специальный отдел техника полёта в рисунках с такими стихами. «Хорошо скользить, когда есть высота. Плохо выравнивать на уровне крыши. Саня, не нужно собой рисковать. Тётушка просит летать пониже». Кажется, я довольно удачно рассказал эту историю. Все смеялись, и громче всех Николай Антонович. Он так и закатился. При этом он побледнел. Он всегда немного бледнел от смеха. Катя почти не сидела за столом, всё вставала и подолгу пропадала на кухне. И мне казалось, что она уходит просто, чтобы остаться одной и немного подумать. Такое у неё было выражение, когда она возвращалась. В одну такую минуту она, вернувшись, зачем-то подошла к буфету с плетённой сухарницей в руках и, как видно, забыла, зачем подошла. Я посмотрела ей прямо в глаза, и она ответила мне озабоченным, недоумевающим взглядом. Должно быть, Николай Антонович заметил, как мы обменялись взглядами. Тень легла на его лицо, и он стал говорить еще медленнее и круглее. Потом пришел ромашка. Нина Капитоновна открыла ему, и я слышал, как она сказала в передней с робким ехидством. «А у нас гость». Он довольно долго топтался в передней, наверное, прихорашивался. Потом вошел и нисколько не удивился, увидев меня.